оказывались верными. Венмас спустился бежать, стараясь сообразить, что ему делать, когда хищники, их, несомненно, было два, набросятся на него. Спасаться на высоких деревьях, на которые тигр лазит лучше человека, бессмысленно. Сражаться. Вокруг были только камни, даже порядочной дубины не отломать от этих крепких, как железо ветвей. И когда рычание раздалось сзади совсем близко, Мвен Мас понял, что погиб. Простертые над пыльной тропой ветви деревьев душили африканца. Ему хотелось почерпнуть мужество последних минут из вечных глубин звездного неба, изучению которых была отдана вся его прошлая жизнь.